Говорили громко, не закрывали лиц, отплыв от берега, беглецы вздохнули свободно. Эта горсточка людей поражала своей пестротой. Женщины были неопределенного возраста. Бродячая жизнь преждевременно старит, а нужда налагает на лица ранней морщины. Одна женщина была баскийка, другая с крупными четками — ирландка. У обеих был безучастный вид, свойственный обычно беднякам. Очутившись на палубе, они сразу уселись рядышком на сундуках у мачты. Они беседовали. Ирландские и баски языки, как мы уже говорили, родственны между собой. У баскики волосы пахли луком и базиликом. Хозяин урки был баск из Гипускуа. Один из матросов тоже баск, уроженец северного склона Перенеев. А другой южного, то есть принадлежал к той же национальности, хотя первый был французом, а второй испанцем.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 Но только говядину заменяла в ней рыба, провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие нарезанные квадратики ломтики сала и стручья красного перца, что было уступкой со стороны любителя рыбной солянки, любителям горячего винегрета.